Надо было пойти после школы домой и прямо рассказать обо всем папе. Я догадывалась, на него не подействуют манипуляции. Слишком хорошо он знал мои уловки. И все таки решила попробовать задобрить его тортиком. Алкоголь справился бы с задачей лучше. Вот только побочные действия могли осложнить и без того непростой разговор. А может, нормально пройдет? Я же никого не убила, наоборот... По дороге в кондитерскую я окуталась воротник дубленки и наслаждалась колким морозным воздухом. Начало марта, а снег по-зимнему скрипел под ногами. Неужели всего через три месяца я стану совершеннолетней? Казалось, лето уже никогда не наступит. Неважно. Зажатый в кулачке листок согревал лучше мартовского солнца и тем более искусственного меха. Сердце металось от тревоги к предвкушению. Из остановки мне вслед долетело. все таки наши девчонки самые красивые. Вот это мы сейчас и проверим. Автобус постоит на конечные минут пять, и, если не успею вовремя, вернется за мной через час. Раньше никого не интересовало, во сколько я прихожу домой, но с тех пор, как папа вышел на пенсию, меня проверяют по улицам разбитых фонарей на НТВ. Способия в 20 окладов он купил новый телевизор и засел дома. Сегодня опаздывать нельзя, тянуть с разговором уже некуда. У входа в кондитерскую морозный воздух обострил аромат ванили, но стоило открыть дверь, как в нос ударил запах псины. Возле порога, подергивая раздвоенным на кончике ухом, лежала тощая дворняга. Ряженная в черно-серые пуховики очередь тянулась до самого выхода, Чтобы протиснуться внутрь, мне пришлось прижаться спиной к дверному косяку. К белой дубленке припечаталась грязная полоса. В очереди, в преддверии 8 марта, стояли женщины. Отыскав единственного мужчину, я поднялась на цыпочки, чтобы его разглядеть. Лет 50, не меньше. Такие любят пышек, а я тонкая, как армянский лаваш. Зато это помогло мне пробраться к кассе. Увидев меня, продавщица опустилась грудью на прилавок и, подперев кулаком щеку, приготовилась смотреть представление. «Извините, пожалуйста», — не то проговорила, не то пропела я самым нежным из всех голосов, которыми владела. «Не могли бы вы меня пропустить? Я вас очень прошу, мне срочно нужен торт». Очередь загудела, как мобильный на вибро. Поймав взгляд мужчины, я в стеснении опустила веки, и медленно посмотрела на него из-под ресниц. В такие моменты мое зрение теряло четкость, зато расширялись зрачки, а без того выразительные глаза приобретали томный блеск. "Вот даёт, кукла!» — вытаращился он. «Здесь все за тортами стоят. Чего это я должен тебя пропускать?» И прежде чем я успела воспользоваться заклинанием «белозубая улыбка», от которого на щёчках появляются ямочки, добавил. «Зенками в меня стреляет! Шалашовка малолетняя!» Очередь прыснула и захихикала. Кукольное выражение съехало с моего лица, щекам прилила кровь. Легко смеяться над чужим унижением. Посмотрим, как они отреагируют, когда дело коснется их. «Вы правы, простите». Отступила я на шаг. «Зачем пропускать вперед женщин?» Гудение стихло. «У баб ног нету, чтобы пять минут постоять!» — хохотнул он, наслаждаясь собственным остроумием. «Или вам чего для равновесия не хватает?» Хохот перешел в нервный смешок, когда со всех концов очереди в его сторону полетела брань. «Бессовестный!» — выкрикнула самое приличное слово, стоявшее впереди бабушка, и подтолкнула меня под локоть. «Эди, дяточка, я тебя пропущу. Пусть ему стыдно будет!» «Огромное вам спасибо!» Я улыбнулась и протянула продавщице 200 рублей. Она, не спрашивая, достала паутинку, нащупав в кармане мелочь, оставшуюся от репетиторских заработков. Я оглянулась. Женщины продолжали поносить острика, автобус за их спинами уже поглощал замерзшую человеческую массу. «Сосиску в тесте, пожалуйста». Продавщица покачала головой, глядя на пререкающуюся очередь. «Да, это манипуляция». Но разве от моей проделки кому-то станет хуже? Пусть женщины в очереди научатся сочувствовать униженному. Мужчина в следующий раз подумает, стоит ли оскорблять беззащитную девушку. Дворняга съест сосиску в тесте, а я, если набегу, не подскользнусь и не уроню торт, успею запрыгнуть в отъезжающий автобус. Отец, как я и думала, сидел на потрепанном диване перед плазменным телевизором. На экране пританцовывали девушки в бюстгальтерах тигровой окраски и кожаных мини-юбках. Звук был отключен, поэтому папа сразу же повернулся в мою сторону. Телевизор подсветил морщины на его переносице, натруженные вечно сведенными бровями. С прижатым к шее подбородком отец походил на шарпея. Он специально отклонял назад верхнюю часть туловища, чтобы казаться значительнее. Вместе со складками под подбородком Выпеченный живот прибавлял к его 45 годам еще пару десятилетий. Нахмуренный образ отца в отсвете телевизора мог бы показаться мне забавным, если бы впереди не ждал серьезный разговор. «Почему опаздываем?» «Заехала в кондитерскую за тортиком». «Опять приведешь подруг?» «Нет, это для тебя». Я протянула ему коробку. «Паутинка». Он окинул меня недоверчивым взглядом, но подставил ладонь под дно. «Хочешь что фиолетовое платье из универмага? Или насмотрелось очередные обои? Если собираешься снова выпрашивать ремонт в спальне, забудь!» Махнул он свободной рукой. «Нет, у меня хорошие новости. Есть что отпраздновать. Сейчас заварю чай». Я повесила дубленку на плечики и направилась на кухню, когда отец меня остановил. «Алиса, погоди-ка». «А ну, выкладывай. Что стряслось?» «Ничего не стряслось. Я же говорю, у меня хорошие новости». «Знаю я твои новости. Небось, снова дорогущих книжек насмотрела, а на них как раз скидки. Говори давай, а то вдруг мне стоит того торт. Устрою разгрузочный день, если ты опять про телефон. Я победила!» Набралась смелости и перебила папину тираду я. Где на этот раз? На Олимпиаде покори воробьевы горы от МГУ. Помнишь, я тебе про нее рассказывала? Ну, пожал плечами он. Точнее, в заочном туре Олимпиады. Молодец. А от меня ты чего хочешь? Подарок. В апреле будет очный тур, но заявление нужно подать заранее. Какое еще заявление? Скрестил руки на груди папа. Для чего? «Чтобы организаторы забронировали место в гостинице». «В гостинице?» — скривился отец так, будто это слово застряло у него в горле. «Да, мне оплатят проживание и билет до Москвы. Деньги нужны только на еду». «Какая гостиница?» — поднялся с дивана папа. «Какая Москва?» — я тебя спрашиваю. «Ты куда собралась?» «Помнишь, я тебе рассказывала...» Сглотнула комок и начала заново я. «Победители воробьевых гор поступают в МГУ без экзаменов. Я уже прошла полпути. Вот письмо!» Я протянула отцу листок с жирным заголовком «Поздравление победителю». Тфу! Он, не раздумывая, схватил бумажку, разорвал на мелкие клочки и подкинул воздух. «Это распечатка», — я проводила взглядом обрывки. Письмо прислали по электронной почте. «Ты что, не понимаешь? Это же фикция! Обман!» «Нет, это ты не понимаешь!» — смахнула выкатившуюся слезу я. «Это Московский государственный университет!» «Ну и что? Думаешь, там все честные? Зачем, по-твоему, порядочным людям вызывать безмозглую печушку в Москву?» И они безмозглая печушка. Задания выполняли десятки тысяч старшеклассников отовсюду, где только есть интернет. А я попала в сотню победителей!» «Я тоже победил. И не в каком-нибудь интернете!» Он поднял со стола кипу конвертов. «Выиграл автомобиль Киа. «Вот, смотри, осталось только заказать по почте товаров на 300 тысяч!» Отец сунул мне в лицо пахнущий типографской краской каталог. Бумага скользнула по коже, кончик носа защипал. Я спрятала лицо в ладони и глубоко вдохнула. «Плакать нельзя. Это не поможет, только сильнее его разозлит. Я уже совершила ошибку, когда упомянула интернет». Инкубатор для аферистов в папином представлении. Надо сдерживать эмоции и мыслить ясно. «Папа, ты прав», — сказала я единственное, что он мог услышать. и все всё-таки, пожалуйста, попробуй вспомнить, как ты в юности хотел стать милиционером. В моем возрасте у тебя тоже были честолюбивые цели». «Не цели», — выдохнул он. «Пустые мечты». «Пап, Алиса». Он присел на диван и похлопал по обивке рядом с собой. «Ты у меня всегда была такая рассудительная, практичная. Вот ж не думал, что придется тебе все это объяснять. Считаешь, почему я до пенсии на зоне вкалывал?» «Из-за травмы. Я села рядом. Тебя не взяли в милицию по здоровью?» «На милиции свет клином не сошелся. Ты пойми, в работе что главное?» Я пожала плечами чтобы вовремя выдавали получку. Можешь мне поверить, я жизнь большую прожил. Хоть все конкурсы на свете выиграй, а без денег ты никто. Журналисты тоже получают зарплату. Журналисты? Где ты их видела, этих журналистов? По телевизору?» Поднялась я и указала пальцем на экран. «Ты сам на них целыми днями смотришь». «Вот ты чего удумала. В телевизор она захотела». «Не в этом дело!» «Тогда в чем?» — наклонился в мою сторону отец. «В профессионализме! Я создам собственную программу!» «Их и так миллион! Зачем придумывать еще одну?» «Миллион бестолковых шоу с надуманными скандалами и семейными потасовками!» «В моей программе все будет по-другому!» Я опустилась перед отцом на колени и заглянула ему в глаза. «Только представь!» Я буду находить самые сложные сюжеты, где вообще непонятно, кто виноват. В начале передачи я буду проводить журналистское расследование, выяснять, на чьей стороне правда, потом искать решение, в конце расскажу о реальных изменениях в жизни героев». Вместо заинтересованности на лице отца отразилась усмешка. «Если не получится самой все уладить», попыталась развеять еще невысказанные сомнения я. «Попрошу помощи у зрителей. Представь, сколько пользы такая программа может принести. Это нужно людям». «Людям может быть». «Я в толк не возьму. Ради чего тебе это?» «Ради самореализации, уважения. Своими выкрутасами, увертками всякими ты уважение не выторгуешь. Его не хитростью, а трудом сослужить можно. Только не здесь». Горечь сорвалась с губ раньше, чем я успела подумать. Интересно получается, с каких это пор за уважением в Москву ехать надо? По-твоему, в нашем городе его не заработать? Не такое. Я поднялась с колена, расправила юбку. Толку от разговора уже не будет. Обида на папу и злость на собственную опрометчивость стали в горле комом. — А какое? Я что, по-твоему? — брыща слюной закричал отец. — Какое-то другое уважение заслужил. «Да ты хоть знаешь, из каких низов я поднялся? Сам выбирался в люди. По сравнению с нищенским существованием моих родителей, я богатей. Живу припеваючи, я король. Они потрачили в две смены, ходили глаза долу, а я всю жизнь других работать заставлял». «Над зэками ты издевался и перед вышестоящими выслуживался». Слезы, заслав глаза, полились через край. Вспомни, как твой начальник нам на ужин приходил и в твоем же доме командовал. Начальники — другой разговор. Над каждым кто-то есть, но и они ко мне со всем уважением получше, чем к другим. Например. Хватало примеров. Не об этом речь. Вытер рукавом под солба отец. Совсем ты на своих сказках двинулась. Жизни красивой захотела. Славы. Ты что меня не слышишь? Я учиться хочу, а не задом по телевизору вертеть. Я схватила пульт и замахнулась в сторону выгибающих спины тигриц. Отец вскочил с дивана, заломил мне за спину руку. «Может, еще наручники наденешь? Я закон не нарушала. Я победила в Олимпиаде и прошу тебя только об одном — подпиши заявление. Клянусь, уеду в Москву и больше ни с чем к тебе не обращусь. Денег ни копейки не попрошу. Дорогу и жилье оплатят организаторы. Еды мне лилька даст». «Лильке своей передай, чтоб не рыпалась, а то придет к папке с мамкой в гости дядя Валера, следователь. Доложит, что их умница прошлым летом утворила. А я расскажу, как дело займеть договорился. Посмотрим тогда, в какой институт ее отпустят. В наше медучилище будет с батькой за ручку ходить». Письмо в МГУ. Лилька все равно не получила. Поэтому ее поступление откладывалось до лета. У нас оставалось четыре месяца, чтобы натаскать ее к вступительным экзаменам, Я собиралась поехать в Москву первой и разузнать все о поступлении на факультет химии. «Только через мой труп вы в свою Москву попадете, поняла?» — прокричал у меня над головой папа. «Поняла!» — всхлипнула я, пытаясь высвободиться. «Через труп? Так через труп!» Вместо желанной свободы я тут же получила удар в ухо. В голове зазвенело, комната подпрыгнула перед глазами — Только не хватало оглохнуть или ослепнуть. Такой журналист никому не нужен. Идиотка. Пора бы научиться сдерживать эмоции. Отец схватил меня за волосы и поволок в спальню. Я прикрыла лицо руками, чтобы защитить от столкновения с дверным косяком. Уж лучше выбитый локоть, чем шрам на щеке. «У меня в Москве дочек нет», — захлопнул дверь папа. Я рухнула на пол и уползла под кровать, опасаясь, вдруг он вернется, чтобы вбить мне в голову последнее заявление. На этот раз повезло. Его шаги отдалились, а потом из зала донеслось музыкальное сопровождение о заставке новостей. Всхлипывая и трясясь, я потянулась к допотопному телефону. Переведя дыхание, дрожащими пальцами прицелилась в нужные отверстия и покрутила диск. Сквозь хрип старого аппарата Послышался голос матери. Алло, говорите? Привет, это Алиса. Я давно не называла ее мамой и даже сейчас не смогла пересилить себя. Доченька, с тобой все нормально? Лучше не бывает. Ты что-то хотела? Вообще-то да. Я выиграла Олимпиаду. Умница, по какому предмету? Это не важно. Еще как важно! Расскажи маме, чем она может гордиться!» «По литературе. Какое было задание?» «Мотив одиночества в капитанской дочке», — протараторила я. «Вообще-то мне нужна твоя помощь. Я окончила школу лет пятнадцать назад», — хихикнула мать в трубку. «Вряд ли от меня будет толк. Скорее, лет сто». Я поборола желание произнести это вслух и продолжила. Это был только заочный тур. Очный пройдет в апреле в МГУ. В МГУ? Доченька, я тобой горжусь. Спасибо. Мне нужно, чтобы ты подписала заявление на участие. Я не смогу поехать без согласия родителей. Тогда попроси папу. Я тебя прошу. Но я не могу. Мама, я не так часто к тебе обращаюсь. Я бы с радостью тебе помогла. Но моя подпись ничего не значит. Папа, твой официальный опекун. Я не имею никаких прав. Да, точно. Стукнула себя полбу я. Алисочка, ты такая умничка. Что-нибудь придумаешь, я уверена. Вот увидишь, ты победишь в очном туре, и мы вместе это отпразднуем. Только не ругайся с папой, доченька. Родные важнее любых Олимпии. Я положила трубку. В ушах гудела, ресницы склеила размокшая тушь. «Идиотка, чего я ожидала? У меня нет матери, даже по закону. Зато есть папа. Если, конечно, он мой настоящий отец». Судя по близости даты свадьбы и моего дня рождения, на эту роль мама выбрала первого попавшегося ухажера, которому смогла нависать живот. Он годами притворялся, что не замечает ее похождений. Весь город знал, чего стоит его жена, А он закрывал на это глаза, пока она его не бросила. Отпустил благоверную в санаторий, а она даже не доехала. По дороге подцепила проводника. Тот наобещал ей три короба путешествий, приключений, романтики. Она заявила, что выполнила материнский долг, дорастила дочку до совершеннолетия и теперь имеет право на личную жизнь. Мне было 14. Ничего, быстро напутешествовалась. Во время одной из поездок к зайчикам ее высадили. Проводник пообещал за ней вернуться, она бы до сих пор его ждала, если бы не встретила на станции такого же зайца. Теперь ищут приключения на пару. Естественно, я узнала об этом не от мамы, с папой. Весь город перешептывался за нашей спиной, и после этого отец говорит мне об уважении. О нем сплетничает каждая торговка пирожками на рынке. Над ним смеется даже дворник дядя Саша, алкаш в третьем поколении. Хватит. Надо взять себя в руки, иначе я стану таким же посмешищем, как мои родители. Из-за побед на Олимпиадах, публикаций в газетах и конкурсных выступлений на меня и так все в школе смотрят, как на ненормальную. Норма здесь — пить пиво на детских площадках и зажиматься в подъездах. Каждый, кто отличается, может либо вырваться отсюда, и тогда ему будут завидовать, либо убить себя, чтобы не мучиться. Я вижу для себя только первый вариант. Второй оставлю слабым, потакающим прихотям людям, вроде моей матери. Знаю плохо так говорить. Чтобы стать хорошим журналистом, я должна научиться понимать людей. Андрей Малахов говорит, что любит героев своих передач, какими бы они ни были, и искренне хочет им помочь. Нужно ставить себя на место других людей. Но родители никогда не пытались понять моего стремления к успеху. Для них это причуда, пустой звук. За что я должна их уважать? Что они сделали в жизни? Только если меня, но родить ребенка — дело нехитрое. Такой, какая есть, я стала только благодаря себе. И это не предел. Я хочу развиваться, хочу работать над собой, хочу в МГУ. Учиться у людей, которые достигли того, о чем я только мечтаю. Общаться с теми, для кого журналист — профессия, а не блажь. Поэтому я не сдамся. Выход обязательно найдется. Надо только продолжать поиски. Сегодня у меня еще куча дел. Нет времени плакать.